Глава 8. Детская выходка, показывающая однако природную доброту Тома Джонса. Читатель помнит, как мистер Олверти подарил Тому Джонсу лошадку, словно желая вознаградить мальчика за невинно понесённое по его мнению наказание. Этой лошадкой Том пользовался около полугода, затем поехал на ней на ярмарку в соседнее местечко и продал её. По возвращении домой на вопрос Твакама, что он сделал с деньгами, вырученными за лошадь, он откровенно заявил, что не скажет. "Вот как?" воскликнул Твакам. "Ты не скажешь? Так я выведу это у твоего зады". К этому месту он всегда обращался за сведениями в сомнительных случаях. Том был уже посажен на спину лакеев, и всё было приготовлено для его казни, когда в комнату вошёл Олгерти, отменил приговор, и увез с собой преступника. Оставшись в сомом наедине, он задал мальчику вопрос, предложенный ранее Твакомом. Тот отвечал, что он не вправе отказать ему ни в одной просьбе, но что касается этого мерзавца с диспотическими замашками, то он ответит ему только дубинкой, которой надеется вскорь отплатить за все его жестокости. Мистер Олгерти сделал ему суровый выговор, за непристойные и непочтительные выражения по адресу своего воспитателя, особенно же за беззастенчиво высказанные намерения отомстить ему. Он пригрозил, что лишит его всех своих милостей, если ещё раз услышит от него такие слова. Ибо, заявил Олгерти, он ни за что не станет оказывать поддержки или помощи закоренелому преступнику. При помощи таких увещаний и угроз Он добился от Тома раскаяния, но не слишком чистосердечного, потому что юноша действительно подумывал о воздаянии за все жгучие ласки, полученные им от руки педагога. Однако под влиянием слов мистера Олверти Том выразил сожаление по поводу своей резкой выходки против Твакома, после чего, сделав еще несколько полезных наставлений, Олверти позволил ему продолжать. И Том сказал следующее. Я люблю и уважаю вас, сэр, больше всех на свете. Знаю, как много обязан вам и глубоко презирал бы себя, если бы считал себя способным на неблагодарность. Жаль, что подаренная вами лошадка не умеет говорить, а то она рассказала бы вам, как я дорожил вашим подарком. Мне приятнее было кормить её, чем кататься на ней. Право, сэр, мне тяжело было с ней расстаться, и я не продал бы её ни за что на свете по какому-нибудь другому случаю. Я уверен, сэр, что на моём месте вы сами поступили бы точно так же, ибо нет человека более отзывчивого к чужому несчастью. Но каково бы вы себя чувствовали, дорогой благодетель, если бы считали себя их виновником? А такой нищеты, как у них, права же никогда не было. Как у кого, друг мой, спросил Олверти, о ком ты говоришь? Ах, сэр, отвечал Том, Ваш несчастный полевой сторож погибает со всей своей семьей от голода и холода с тех пор, как вы его прогнали. Для меня было невыносимо видеть этих бедняк, раздетых без куска хлеба, и сознавать, что я же являюсь причиной всех их страданий. Я не мог этого вынести, сэр, клянусь вам, не мог. Тут слезы заструились у него по щекам, и он продолжал так. Чтобы спасти этих людей от совершенной гибели, Я решил расстаться с вашим подарком, как он мне не дорог. Ради них я продал лошадь и отдал им все деньги до последнего гроша. Несколько минут мистер Олверти не произносил ни слова, и слёзы текли у него из глаз. Наконец он отпустил Тома, тмяхким упрёком, сказав ему, чтобы на будущее время он лучше обращался к нему в случаях подобной нужды а не прибегал к таким необыкновенным средствам помощи. Происшествие это послужило поводом к большому спору между Твакомом и Сквейром. Тваком утверждал, что это просто вызов мистеру Оуверти, который хотел наказать сторожа за неповиновение. Он заявил, пояснив свою мысль несколькими примерами, что так называемое «милосердие» гадцы ему противным волей всемогущего, обрекающего некоторых людей на гибель, и что поступок Джонса в равной мере идёт вразрез с желаниями мистера Олверти. По обыкновению, он заключил свою речь горячей похвалой берёзовым прутьям. Сквер энергично отстаивал противное, может быть, из желания возражать твакому, а может быть, с целью угодить мистеру Олверти видимому вполне одобрявшему поступок Джонсы однако приводить здесь доводы философы было бы неуместно так как я убеждён что большинство моих читателей сумеет гораздо искусней защитить Джонсы действительно не трудно было примирить с законом справедливости поступки которые никак нельзя было вывести из закона несправедливости